Часть вторая. Дымные тучи. Глава 1. В ночь на 31 марта телефонные звонки раздавались почти непрерывно. Из операционной неслись стоны раненых. Тяжело бухали пушки. Сотрясая землю, рвались снаряды. Однако Ивлев, спавший в маленькой адъютантской комнатушке, утром поднялся бодрым. Выйдя во двор, он сразу заметил, что хорошо отдохнувший за ночь, Красные артиллеристы теперь действовали с удвоенной энергией. Их снаряды, падая между цепочками одиночных окопов, то там, то здесь высоко вскидывали комья земли. Сегодня наряду с трехдюймовыми и шестидюймовыми орудиями бухали и могучие дальнобойные морские, по-видимому, подвезенные матросами Черноморского флота из Новороссийска. Снаряды трех делали воронки на лугу, со свистом плюхались в кубань или рвались над кожзаводами в безоблачно-ясном небе, а тяжелые из дальнобойных неслись с протяжно-грозным ревом в сторону Елизаветинской, и там, коротко, ухая, жестоко распугивали светлую утреннюю тишину, царившую вдали от позиций. Дело явно осложняется. — подумал Ивлев, и, застегнув ворот гимнастерки, подошел к дежурившему ночь поручику Долинскому, который сидел сейчас на дубовом бревне и ловко водил бритвой по щеке, выскребывая ее до синевы. — А спал ли Лавр Георгиевич? — где уж там? Долинский безнадежно махнул рукой. Всю ночь ходил по комнате. Сейчас попросил горячего чаю с корочкой хлеба. И вообще ночь была не из завидных. Красные дважды поднимались со стороны самурских казарм. Пришлось туда на подмогу бросать пулеметчиков из-за резерва командующего. Четвертые сутки Лавр Георгиевич не спит, — подсчитал Ивлев, — и как только еще выдерживает. Все требуют пополнений, во всех частях громадная убыль в бойцах. Долинский вытер серым носовым платком бритву и поглядел на дорогу, по которой в простых казачьих мажарах везли раненых. Армия тает. Вон сколько за одну ночь санитары подобрали выбавших из строя. Не знаю, с чем пойдем на решающий штурм. А у большевиков, по самым приблизительным подсчетам, в Екатеринодаре сейчас не меньше сорока тысяч штыков. — Виктор, — перебил Ивлев, — ну к чему нагоняешь уныние? Завтра вечером мы уже будем разгуливать по Красной, ведь сам Корнилов поведет нас на штурм Екатеринодара, а за Корниловым мы, как поют наши юнкера, и в огонь, и в воду. Гении действия, как Цезари и Наполеоны, осуществляют свои замыслы не сами, а с помощью тех сил, которые они увлекают за собой, — наставительно сказал Долинский. А где наши силы? Сколько их осталось? Впрочем, Алексей Сергеевич, будем думать по-твоему. Может быть, Лавр Георгиевич своим личным примером удесятерит наши силы. А сейчас поди, предложи ему позавтракать. Текинцы привезли из Елизаветинской жареную утку и моченых яблок. А ты, Виктор Иванович, взгляни на наших коней, они вон за теми соснами. Ивлев кивнул в сторону рощицы. Не поранило ли их осколками гранат, разорвавшихся неподалеку? Поправив на правом плече ремень от шашки и покрепче затянув на медную пряжку офицерский пояс, Ивлев вошел в узкий коридорчик и постучался в дверь Корниловской комнаты. — Здравия желаю, ваше высокопревосходительство! По утреннему Бойко приветствовал он командующего. — Здравствуйте! — глухо отозвался Корнилов и подошел к окну. Лицо его осунулось, концы усов вяло обвисли, у потемневших губ явственнее обозначились глубокие складки, темные брови то двигались, то медленно поднимались морщиня лоб. Стало особенно отчетливо видно, насколько исхудал он за последние дни, как побелел ежик его волос. Желая сколько-нибудь подбодрить командующего, Ивлев с сердечной болью, вглядываясь в его уставшие глаза, сказал, — Если на берегах Невы взошла Савдепия, то на берегах Кубани начнется ее закат. Екатеринодар многое предрешит. — О, поручик, вы, оказывается, мостак на высокопарные выражения. Корнилов невесело усмехнулся. — Впрочем, мне хочется во что бы то ни стало вогнать осиновый кол в Екатеринодарский большевизм. Тут он особенно упрям. Корнилов, как всегда, говорил ровным, спокойным голосом и прямо глядел черными, утомленными глазами в лицо. Да, чтобы верили в меня, я прежде всего сам должен верить в себя. В каждом нелегком сражении бывает момент, когда самые храбрые войска после страшного напряжения вдруг обнаруживают склонность к бегству с поля брани. Этот страх — результат недостатка доверия к собственному мужеству. Нужен самый незначительный повод, самая ничтожная случайность, чтобы вернуть это доверие. Вчера на военном совете все военачальники высказались против штурма. Не понимают. Штурм-то и есть тот повод, который должен вернуть нашим бойцам доверие ко мне, как главнокомандующему. Корнилов порывисто повернулся и вдруг снизил голос до шепота. «Я веду за собой отличную молодежь. Она не должна разочаровываться во мне, не должна обнаруживать склонности к бегству с поля битвы, иначе вокруг образуется непроницаемый мрак. А этот мрак и без того обступил нас со всех сторон». Корнилов зажмурил глаза. «Я знаю, для вас, поручик, слишком странно слышать из моих уст Столь несвойственное мне признание, но я сейчас разговариваю с вами не как с адъютантом, офицером, поручиком, а как с художником, как человек с человеком. Разговор этот, надеюсь, останется между нами. Я хочу видеть впереди свет, а вижу мрак. Безобразная вещь усталость Он дрожащей рукой наполнил стакан доверху водкой, и судорожно поднес их к губам. От непривычки пить поперхнулся, схватился рукой за горло, тяжело сел и маленькими сухими руками обхватил голову. Лицо его сделалось землисто-темным. — Ваше высокопревосходительство, хоть водой запейте! — ошеломленно пролепетал Ивлев. Все еще задыхаясь и кашляя, Корнилов показал рукой на бутылку, мол, унесите! Ивлев схватил недопитую водку и вышел из комнаты, быстро зашагал к рощице. В сильнейшем раздражении он ударил бутылкой о ствол тополя. А что, если в самом деле впереди мрак? К дому в сопровождении казака подъехал полковник Улагай, сидя на коне по-дамски поперек седла к нему подошли сестры милосердия врач и увидя что полковник тяжело ранен с помощью казака сняли его с коня и понесли в комнату служившую операционной в рощицу где в разных концах расположились текинцы ординарцы и офицеры со свистом упала граната видимо вся местность вокруг домиков всерьез заинтересовала красных артиллеристов наводчиков все чаще и чаще летели сюда снаряды а тут как назло В роще задымили походные кухни штабных частей. «Эй, — Эй, кошевары! закричал Ивлев. — А ну-ка гасите огонь! — Мы загасим, но вы останетесь без завтрака, господин адъютант! — отозвался рослый повар в белом бумажном колпаке. — Неужели трудно отъехать на версту от фермы? — старался урезонить его Ивлев. — Или вы хотите, чтобы кухни в щепо разнесло? Сейчас же катите подальше! — А вон, похлеще нашего дымят, — указал молоденький кошевар на кирпичную пристройку перед домиком, из трубы которой действительно повалил густой черный дым. Дьяволы не понимают ни черта. Ивлев побежал к окну пристройки. — Не видите, какой обстрел начался? Прекратить немедленно. Один из юнкеров, с неохотой подчиняясь, проворчал. — Вот мура! и кипяточком не позволяют побаловаться. Подошел хан Хаджиев. Вы знаете, господа, в семь утра, когда я сидел в адъютантской, а Долинский был в комнате командующего, тут у нас, в двадцати шагах от крыльца, разорвался снаряд и шарапнелью убило пятерых юнкеров, возившихся с разборкой пулемета. Война напоминает лотерею, — откликнулся тот же юнкер. Ивлев и Хаджиев, Отошли от пристройки, хана, видимо, задели слова юнкера. «Значит, выйти из сражения с живым — это все равно, что выиграть сто тысяч по лотерейному билету», — дополнил он их. «Нет, не согласен. Я — фаталист. Меня и Лавр Георгиевич вчера так назвал. До сегодняшнего дня я не боялся за жизнь бояра, а сейчас...» Он умолк, опасливо покосился в сторону города. — Чувствую, сегодня снаряд угодит в самый дом. — Стоит ли придавать значение предчувствиям? — спросил Ивлев. «Да — Дело не в предчувствиях, — загорячился Корнет. — Тот снаряд, что убил юнкеров-пулеметчиков, только на одну линию поставь трубку дальше, и он разорвался бы прямо над нашим домом. — Авось они не будут стрелять по дому, — уже не с прежней уверенностью проговорил Ивлев. — Да, кстати чуть было не забыл. О вас спрашивала Маша Разумовская. Пойдите к ней, она сейчас дежурит на перевязочном пункте. Спасибо. Хан Хаджиев мгновенно оживился и, ступая на носки легких без каблуков сапог, быстро зашагал к домику. Ивлев потянулся всем телом, заломил руки за голову. Пойти у реки посидеть, что ли? Он надвинул фуражку на брови, и направился к скамье, врытой над самым обрывом. Новый снаряд пролетел над фермой и разорвался рядом с кирпичной пристройкой. У скамьи стояли Деникин и Долинский. Кашляя от бронхиты и зябко кутаясь в пальто, Деникин вздохнул. «Господа, вы видите? Они приближают прицел все ближе. Пойдите и скажите Лавру Георгиевичу. Может быть, он вас послушает и переедет в другое место?» «Зачем в такой решающей для жизни нашей армии час рисковать?» Долинский бросил папиросу и побежал в домик. «Вот штабс-капитан Бетлинг мне жаловался», — начал Деникин, сев на скамью, — «что от екатеринодарских красногвардейцев, когда идешь в атаку, просто рябит в глазах». В воздухе снова просвистел снаряд. В тот же миг раздался страшный оглушающий взрыв. Из окон со звоном посыпались стекла, повалил дым с известью и пылью. На крыльцо вылетел Долинский, весь белый от мела. Вслед за ним выбежал Хаджиев, ощупывая себя и отмахиваясь от едка желтого дыма. Несколько текинцев побежали к дому с протяжным криком «А-а-а!». От дикого крика, мало похожего на человеческий, уивлево словно все оборвалось внутри. Он тоже устремился к дому, первым вскочил в комнату командующего, полную дыма и пыли. Прежде всего бросилось ему в глаза пустые без рам и стекол квадраты окон, рядом с южным окном зияющее отверстие, пробитое в стене снарядом. Другое чернело в противоположной стене. Ивлев сразу понял — снаряд прошел чуть повыше кровати и разорвался в комнате под столом, за которым сидел Корнилов из-за густой белой пыли не видно было ничего. Командующий где-то трудно хрипел. Ивлев наклонился, и когда белая пыль чуть развеялась, увидел на полу синие брюки с малиновыми лампасами, тупоносые сапоги, сивые от извести. Лицо и грудь командующего были засыпаны обвалившейся штукатуркой. Запекшиеся губы, слегка окрашенные багровой кровью, мелко дергались в углах. Щеки и лоб аллели ссадинами. Мочка левого уха, пробитая мелким осколком, густо краснела. Капли крови, смешавшись с пылью, свернулись в коричневые комочки. — Лавр Георгич! Ваше высокопревосходительство! — Ивлев взял за плечи и чуть приподнял Корнилова. Командующий обессиленно хрипел. Ивлев, не слыша самого себя, закричал «Доктора! Доктора!» Несколько офицеров втиснулись в маленькую комнату. Ивлев с их помощью поднял на руки Корнилова и уложил на поданную кем-то казацкую бурку. У крыльца появился Багаевский и, увидя Корнилова, распорядился. «Несите, господа, его дальше, в Кубани». А дежурный офицер-телефонист, сидевший в комнате Романовского, уже истерически кричал в телефонную трубку. «Все пропало! Все погибло! Убит Корнилов!» В тоске и смятении Ивлев вместе с офицерами положил Корнилова на высоком крутояре, шагах в пятидесяти от злополучного домика. Подбежала Маша Разумовская и, упав на колени перед убитым, прижалась ухом к его груди. По-видимому, не слыша биения сердца, она лихорадочно дрожащими пальцами торопливо расстегнула френч и вновь приложилась щекой к груди, обтянутой желтоватой бязью чистой нижней солдатской сорочки. Через минуту ее место возле Корнилова занял прибежавший из операционной комнаты врач Сулковский. Он тоже, став на колени, склонился над грудью неподвижно лежащего командующего и, взяв его коричневую руку, безуспешно пытался нащупать пульс. Потом положил руку Корнилова на бурку и, ничего уже не делая, долго-долго вглядывался в окровавленную мочку. Наконец, с трудом, очень медленно поднялся с колен и безнадежно махнул рукой. И тогда все офицеры и Багаевский, стоявшие вокруг убитого, сняли фуражки и в безмолвии низко склонили обнаженные головы. Голубое безоблачное небо, ослепительно сиявшее ширь кубани, И даже солнце, все еще по-утреннему яркое, сделались для Ивлева странно бесцельными. Богоевский взглянул на ручные часы и сказал, «Семь часов тридцать три минуты». Красные, конечно, не знали, что их снаряд угодил в самый мозг и сердце добровольческой армии, но, казалось, гул их орудий с каждым мгновением становился все более победным и сильным. Горнилов лежал на том самом крутояре, с которого некогда прыгнул с конем в Кубань Бурсак. В 1913 году, когда Ивлев здесь писал «Бурсаковские скачки», никому и никогда не поверил бы, если бы сказали, что вот на этом самом месте спустя пять лет разыграется целая эпопея в ту далекую пору вся местность, далекая от центральных городов, казалась совершенно недосягаемой для каких-либо значительных событий, да еще имеющих решающий и, быть может, даже исторический характер. Однако же вот здесь, 31 марта 1918 года, на самом краю обрыва лежит Корнилов, с именем которого связана судьба не только его армии, но и исход гражданской войны, или, по крайней мере, исход четырехдневной битвы за Екатеринодар. И надо же было угодить снаряду именно в комнату Корнилова. Растерянно, бессвязно бормотал легко контуженный Долинский. В тот момент, когда я открыл дверь, генерал сидел перед столом лицом влево. За спиной у него была печка. Должно быть, предположил Богаевский, снаряд пробив в стену, Ударной волной вышвырнул вас поручик в коридор, а Лавра Георгиевича подбросил и расшиб об угол печки. Корнилов — это основа, краеугольный камень, на котором мы должны были возродить Россию, — подумал Ивлев, и, присев на корточки, достал из полевой сумки альбом и карандаш. Под открытым небом, при слепящем солнечном свете, как никогда прежде каждая морщина на лице Корнилова резко обозначилась. Ясно было, что эти морщины, причудливо избороздившие лоб и щеки, для сорокасемилетнего Корнилова были преждевременны. Делая набросок, Ивлев наклонился над убитым, и вдруг в незакрытых, узких монгольских глазах увидел тот черный, непроницаемый мрак, о котором всего каких-то полчаса назад, — говорил Корнилов. Неужели этот мрак поглотит и всех нас, шедших за ним? Ивлев захлопнул альбом, встал и отошел далеко в сторону. И когда труп Корнилова, лежащий почти на краю высокого обрыва, на фоне широкого речного зеркала и безбрежного небесного простора, показался каким-то неправдоподобно игрушечным. «Значит, смерть обнаруживает всю малость и таких людей, как Корнилов», — подумал Ивлев, и, как бы утверждая его мысли, штабс-капитан Ковалевский сказал хану Хаджиеву. «Хрупкость человека в дни войны — очень обыденная вещь». «Господа», — обратился Богоевский к офицерам, продолжавшим молча стоять подле убитого, — Корнилов был средоточием лучших и наиболее сильных качеств нашей когорты, и у его тела мы должны принести клятву верности его заветам. С этими словами генерал наклонился и вложил в руку Корнилова восковой крестик. Вскоре вокруг Богоевского собрались генералы Романовский, Казанович, Марков, к ним подошел Деникин. Такое решение, как бросить остатки армии на генеральный штурм Екатеринодара, вставил он между фразами, выражавшими скорбь, было вызвано, очевидно, моментом критического душевного кризиса командующего. Штурм этот не по силам армии, тем более сейчас, когда она обезглавлена. — Но мы и вчера все были против штурма, — напомнил Марков. Подкатила телега. По знаку хана Хаджиева текинцы положили бояра на нее и сверху прикрыли буркой. К ним подошел Романовский и полой бурки укрыл голову убитого. — Везите его в Елизаветинскую, — распорядился он. — По дороге никому не говорите, кого везете. Часа через два у фермы появился в полуколяске Алексеев с адъютантом Шапроном, и казначеем капитаном Петровым, сидевшими на переднем сиденье. Ивлев подбежал к Алексееву, сошедшему с коляски. — Разрешите, ваше высокопревосходительство, проводить вас к генералу Деникино. Уйдя подальше от злосчастного рокового домика, Деникин сидел вместе со своим другом Романовским за рощицей на зеленеющем бугре. При приближении Алексеева оба генерала поднялись с земли и почтительно вытянулись. Поздоровавшись, Алексеев поднес к старческим очкам белый носовой платок и проговорил. По дороге сюда встретил тело Лавры Георгиевича. Я сошел с брички и простился с ним. Романовский и Деникин продолжали стоять. Алексеев спрятал большой клетчатый платок в карман брюк. «Вчера в личном разговоре со мной...» Лавр Георгиевич сказал, чтобы я в случае его гибели возглавил армию, объявил Деникин. Алексеев внимательным, умным взглядом сквозь стекла очков посмотрел на Деникина и тихо проговорил. Я согласен с завещанием Корнилова. Вступайте в исполнение обязанностей командующего армией. Но для этого, Михаил Васильевич, необходимо, чтобы вы подписали соответствующий приказ, сказал Деникин. Составьте его, — распорядился Алексеев. Ивлев взял из рук Деникина лист бумаги, присел на корточки и, положив альбом на колени, принялся писать под диктовку генерала. Неприятельским снарядом, попавшим в штаб армии в 7 часов 30 минут, 31 сего марта, убит генерал Корнилов. Пал смертью храбрых человек, любивший Россию больше себя и не могший перенести ее позоры. Все дела покойного свидетельствуют, с какой непоколебимой настойчивостью, энергией и верой в успех дела отдавался он на служение Родине. Бегство из неприятельского плена, августовское выступление, быхов и выход из него, вступление в ряды добровольческой армии и славное командование ею известны всем нам. Велика потеря наша но пусть не смутятся тревогой наши сердца и пусть не ослабнет воля к дальнейшей борьбе каждому продолжать исполнение своего долга памятуя что все мы несем свою лепту на алтарь отечества вечная память лавру георгиевичу корнилову нашему незабываемому вождю и лучшему гражданину родины мир праху твоему в командование армии вступить генерал-лейтенанту Деникину, генерал от инфантерии Алексеев. Ивлев подал Алексееву вместе с альбомом лист бумаги с текстом приказа. «Вот, пожалуйста», — сказал, поставив подпись Алексеев, и отдал бумагу в руки новому командующему. Деникин обрадованно сверкнул глазами и почтительно низко поклонился. «Благодарю вас за доверие». Ваше высокопревосходительство. — Поручик, — сказал Алексеев, повернувшись к Ивлеву, — прикажите моей бричке подъехать сюда. На земле все-таки сыровато, и я должен ехать. Генерал Марков подошел к Ивлеву, стоявшему у гнедой привязанной к стволу молодой шелковицы. — Поручик, скачите на кожзаводы в дом Бондарева. Прикажите от моего имени штабс-капитану Огневу командиру пулеметного взвода офицерского полка, взять на себя роль арьергарда. Ивлев молча озырнул и принялся отвязывать гнедую. Пока все части не снимутся с позиций, — быстро добавил Марков, — взвод должен стоять насмерть у артиллерийских казарм. Еще раз отдав честь генералу, Ивлев вскочил в седло.